Глава шестая. «Язык мой, враг мой!» «Илья Муромец, с вашего позволения!» — недовольно поправил парень. Согласиться с этим, в принципе, законным уточнением помешал писклявый голосок горе-богатыря. Я невежливо хихикнула и, наконец, вспомнила, где слышала про Илюшку. Именно это имя упоминал противный толстяк Мудлен, то есть Мерлин. Вот и возможность выяснить, какого беса меня сюда затащили. Мне их замещать в самом-то деле. Я мысленно потерла руки и оскалилась с самой гостеприимной улыбкой, на которую только была способна. Да не учла гримеги. Точнее, попросту о нем забыла. А вот паренек от моей нежной улыбочки шарахнулся так, что чуть не плюхнулся на костлявую задницу. «Эй, не балуй! Мои косточки — народное достояние!» Да, дружеский контакт не удался. Не особо расстроилась я. «Ладно, будем играть тем, что есть. Илюшка!» Для Ильи тебе места не хватает. ни поваляться, не покататься. В общем, сам понимаешь. И чего тебе от бабушки надо? Дошло до меня, что прячешь ты у себя племянницу князя нашего Пресветлого, нареченную мою. Приосанился юнец и тут же снова испортил все впечатление, скосив глаза в шпаргалку. Василису чернокосую. Отдавай ее по-добру, по-здорову, а то... Он опять заглянул в блокнотик. Мой меч, твоя голова с плеч. Тут мне положено было испугаться. — Наверное. Но не получилось. У меня за спиной три десятка лояльных богатырей, которые точно не дадут укоротить на голову добрую бабушку с сырниками. Да и сам грозный дрыщ вызывал только усмешку. да Я наклонила голову и постаралась скопировать плотоядный взгляд одного из витязей на корзину с яблоками. — Интересно, а меч где? Парень растерянно похлопал себя по карманам и расстроенно протянул. — Ну вот, так и знал, что что-то забыл. — Записывать надо. — ухмыльнулась я. — Так я записываю. Возмутился Илюшка и даже попытался протянуть мне свой блокнотик, но, рассмотрев мою ехидную хмылку, передумал. — Так нечестно! Это не по правилам! Я вспомнила, как сама еще пару дней назад примерно таким же обиженным тоном пыталась доказать настоящей Еге, что в ее игры не играю и вообще сейчас домой пойду, и неприлично громко расхохоталась. — Мой дом, мои правила. Касатик. — Я вам не касатик. У меня нареченная есть. «Ничего, к бабушке она ревновать не будет!» Отмахнулась я, думаю, как бы пловчее вытянуть из гостя интересующие меня сведения. С одной стороны, устраивать допрос с пристрастием в присутствии чешуйных богатырей не хотелось. Мало ли что они потом своему начальнику расскажут. Да и богатырскую солидарность никто не отменял, если она, конечно, сможет конкурировать со страстью к сырникам. С другой, выяснить хоть что-то уж очень хотелось, а прочих кандидатов вокруг не наблюдалось. но что?» — Будешь отдавать? — По-добру, по-здорову, — неуверенно напомнил мне о своем присутствии Илюшка. — А нету, я даже руками развела для большей достоверности. в Никаких чернокосах тут не водятся только я. Хотя я женщина-одинокая, по мужской силушке стасковавшаяся. — Эй, бабка, — попятился Илья, — у меня нареченная есть, это, как ее, черноокая. — фу Сплюнула я, сообразив, что увлеклась актерством, не зная не только роли, но и языка, на котором ставится пьеса. Я же не в том смысле. А — -а -а, заметным увлегчением выдохнул дрыщ. — И какая служба тебе надобна? — Безупречная, — ухмыльнулась я, припомнив военную часть, куда нас с занесло сразу после свадьбы. Как раз такую песочную медальку в день приезда кто-то и обмывал, представив мне возможность узнать, что меня ждет в ближайшие семь лет. — Сельскохозяйственная, — буркнула я. Неприятные воспоминания разом избавили меня от шутливого настроения. — Пойди туда, не знаю куда, принеси. — То не знаю что? — перебил Илья. — Почему не знаю что? — удивилась я. — Ведра мои найди. Они за водой ушли, да что-то задержались. И, не обращая больше внимания на обалдевшего дурака, я ушла в дом. Прямо посреди комнаты стояли мои ведра. Я протерла глаза, пытаясь понять, почему их четыре, а не два. Все остальное из представившейся мне картины осознанию не поддавалось вовсе. Я ущипнула себя за руку и посмотрела направо. Два ведра, те самые, по кромку наполненные чистой водой, вроде все в порядке. Вот только напротив тоже стояли два ведра, и тоже те самые, наполненные сырниками и сметаной. И мало того, что в глазах у меня двоилось, так еще в правом ведре, расслаблено, как олигарх в джакузи, развалилась здоровенная зубастая рыбина. Плавниками она опиралась о кромку и пристально смотрела на сырники. Под ее взглядом сырник сам собой перепрыгивал из своего ведра в сметанное, кувыркался там, а потом, капая сметанной наполовик, перелетал прямо в раскрытую пасть рыбини. «Это что еще?» Кое-как выдавила из себя я. «А, хозяюшка!» Рыба заметила меня, и забытый сырник шмякнулся обратно в ведро. «Ну, спасибо!» Уважила. «Да как бы не за что!» Пробормотала я. «В другой раз гостинцы я сама заберу. В воде сметану есть несподручно, так что уж не серчай, я тут слегка посвоевольничала. Просто кликни меня, мол, заглядывай, щучка-внучка в гости». «Ну да, учту», кивнула я. «А что тут можно было еще сказать?» «А в благодарность вот тебе моя награда. Коль что у тебя не сладится, скажи по щучьему велению и по моему хотению, ну и что там тебе потребуется, и ногой топни. Ты, конечно, ведьма знатная, но и я не малек беззубой «Спасибо». «Ну, бывай, хозяюшка», — ухмыльнулась щука во все три ряда острых зубов и исчезла. Вместе с половиной моих ведер. «Васька», — опомнилась я, — «это что такое было?» Кот нарисовался мгновенно, свесив лоснящуюся морду с балки. — Это щука в гости заглянула. Смотри-ка, по вкусу ей сырники пришлись. А я уж думал все, быть еге бессмертной. — В каком смысле? — Ну как кощей бессмертным стал, знаешь? Что-то такое слышала в зайце-утка, в утке-яйцо, в яйце-игла. В общем, садись с извращениями. «Чего?» – Васька чуть не свалился с балки. «Ну, если не так, то как?» – не встала вдаваться в полемику я. «Он у себя в подвалах грибы новомодные выращивал, их во всех окрестных царствах уважали. Грибочки вкусные, да еще круглый год. Кто откажется работать кому?» Правильно, некому. Вот он и сговорился с егусей, а на всяких кощемборцев, которые к ней за мечами, кладенцами, почитай, каждый месяц захаживают, к нему отправляла. Явится такой болтун, отработает год, Кощеюшка ему внушит, Как он семь железных башмаков стоптал, Утку купай да погубил, И в освоясь отправляет, и все довольны, Болтунам, то есть героям слава, Кощею дармовая рабочая сила и бессмертие, Он у нас экономный очень, «Наверное, поэтому и богатый такой был». «А почему был?» «Так помер», — фыркнул кот. «И гуся Маху дала. Место героя благодаря дурака к нему отправила. А с дураками ни колдовской, ни ратной силе не совладать». «Да. И как же теперь ваши сказки без Кащея?» «А мисс их знают», — махнул лапой кот. — Я не узнавал. — Так, подожди, — сообразила я. — Так ты что же, думал, что меня щука на подводные огороды отправит? — Нет, с ума сошла, — возмутился Васька. Даже лапой перед глазами помахал для наглядности. — Фух, — прослабилась я. — Я думал, что она тебя просто проглотит. «Не любит щучка, когда ей в ручей помои сливают, а ты, почитай, два ведра туда отправила». «И не предупредил скотина?» — обозлилась я, машинально нащупывая стоявшую у двери метлу «А что я мог сделать?» — прижал уши котища. «Она бы и меня слопала, а так я бы потом всем рассказал, что с тобой, то есть Егой, приключилась». «Была бы тебе слава народная на веки вечные! Ну, не тебе, а Еге, но... «А так я теперь расскажу, что с тобой приключилось!» Прошипела я, схватив метлу. «Даже песню закажу сочинить, как хвостатый герой его от щуки ценой своей шкуры спасал! Иди сюда, вредитель!» Кот рванул к двери, я за ним. Но, как всегда, не учла одну милую мелочь. Высокий порог, который однажды уже сыграл дурную шутку с Мерлином. Споткнувшись, я запуталась в длинном подоле сарафана, и кувырком вылетела в короткий коридорчик. И как только не расшибла лоб, плашмя грохнувшись на выскобленные половые доски, до сих пор не знаю. «Скотина! Ну, лети, лети!» Я многообещающе пригрозила кулаком вслед улепетывающему огромными скачками коту. И тут подо мной вдруг что-то ощутимо завибрировало. «Мама!» Только и успела пискнуть я. А больше ничего не успела, потому что метла, на которой я лежала, взмыла в воздух. Через секунду я обнаружила, что она уже летит над чистоколом, а я каким-то чудом все еще вешу на ней, как мокрое белье на заборе. «Уж лучше бы я показала всем панталоны в цветочек!» — мелькнула в голове бредовая мысль, прежде чем я завизжала во всю силу своих легких. Точнее, попыталась завизжать. Видимо, какое-то волшебство для удобства полета все же было, потому что боли, от отврезавшиеся под ребра палки, я не ощущала. Но законы физики тоже никто не отменял. И вдохнуть по-человечески мне не удалось. Из горла вырвался какой-то мышиный писк на который даже работавшие внизу богатыри не обратили никакого внимания. А мгновение спустя поляна с избушкой вовсе осталась позади. Я мертвой хваткой вцепилась в собственные щиколотки и с трудом прохрипела «Домой! Домой неси!» Чертова метелка дрогнула и зарыскала в воздухе, как потерявшая след собака, норовятое дело сбросить меня вниз. Перепугавшись окончательно, я крепко зажмурилась. Остатками невытряхнутых по мелом мозгов попыталась придумать более внятный адрес. «В избушку лети!» Ноль реакции. «К богатырям!» Опять мимо. «К Илюшке! К Илье Муромцу!» Вот тут метелка наконец перестала изображать дикого мустанга и, рыкнув напоследок пучком сухих прутьев, стала на курс. Ну, слава яйцам! В меру возможности перевела дух я и рискнула приоткрыть один глаз. Как раз чтобы успеть увидеть, как полянка с избушкой бабы-яги скрывается за верхушками деревьев.